Второе приложение к главе четвертой. Святой Григорий Палама так пишет о целях Бога воплощения Иисуса Христа. Цель первая. Сын Божий стал человеком, чтобы показать, на какую высоту Он нас возводит. Цель вторая. Чтобы мы не превозносились, будто мы сами по себе победили порабощение дьяволу. Цель третья чтобы он, Сын Божий, как сугубо естеством, стал посредником, соразмерно согласуя свойства обоих естеств. Цель четвертая – чтобы разрешить узы греха. Цель пятая – чтобы показать, в какую бездну греха мы впали, что потребовалось воплощение Бога. Цель шестая – чтобы стать для нас примером унижения, которое связано с плотью и страданиями. Цель седьмая – чтобы стать целительным средством против гордости. Цель восьмая – чтобы показать, что Бог создал наше естество добрым. Цель девятая – чтобы стать начальником новой жизни, подтвердить воскресение и прекратить безнадежность. Цель десятая – чтобы, став сыном человеческим и причастившись смерти, сделать людей сынами Божиими, и участниками божественного бессмертия. Цель одиннадцатая. Чтобы показать, что естество человеческое, в отличие от всех тварей, создано по образу Божию, что оно настолько сродно, что может с ним соединиться в одной ипостаси. Цель двенадцатая. Чтобы почтить плоть, именно смертную плоть. Цель тринадцатая чтобы высокомерные духи не смели считать и о себе думать, что они честнее человека, и что они могут обожиться вследствие своей бесплотности и кажущегося бессмертия. Цель четырнадцатая. Чтобы сочетать разделенных естеством людей и Бога, сам Христос становится посредником в обоих естествах. Как пишет отец Иоанн Сергеев, С момента искупления Господом человеческой души и человеческого рода мы приглашаемся в сообщество херувимов, серафимов, престолов, господств, ангелов и архангелов вместо падших, возгордившихся духов. Эти возгордились и сказали в себе Богу, «Как-то ты и восполнишь наш недостаток, который для тебя нестерпим и ощутителен, как для премудрого, не терпящего ни в чем недостатка и дисгармонии в мире своем».